Виктор. Император и приближенные занимали центральные места, с которых арена была видна как на ладони. Помимо императора и Вилены здесь находились Павлов, Багратион и дядя Коля. При виде телохранителя Вилены я непроизвольно расплылся в улыбке. Ему удалось выжить. И как-то сразу мне стало стыдно. После того, как пришел в себя, даже не поинтересовался судьбой бойцов, что остались прикрывать наш отход. Но ничего. Вот сразу после дуэли и займусь этим вопросом. Может быть, кому-нибудь из людей Николая Анатольевича нужна помощь целителя, хоть как-то отблагодарю их. Еще здесь были старшие члены рода Шуйских и восемь человек, которых я видел впервые. Они держались обособленно от остальных и старались даже не смотреть в их сторону. Должно быть, это представители рода Романовых. Раз Шуйские находятся рядом с императором, то и вторая сторона конфликта также должна быть здесь. А вот первого советника чего-то не было рядом с императором, и это было очень странно. С того момента, как всего Всеволод Первый пришел в себя, Григорий Константинович не отходил от него ни на секунду. Сейчас же, когда мне необходимо было уточнить у него некоторые моменты, Вяземского не было. «Виктор, иди к нам!» — увидев меня, крикнул Илья Валерьевич. Хотя в этом и не было необходимости. Ниса как раз сидела рядом с целителем, и я в любом случае пошел бы к ней. Члены рода Романовых с интересом посмотрели на меня, пока они не знали, что это за неизвестный парень, которого удостоили чести находиться в императорской ложе. Но ничего, сегодня вся империя узнает обо мне. «Не знаете, где Григорий Константинович?» – спросил я, сев рядом с Нисой. «Скоро ты его увидишь». Первому советнику отведена очень важная роль в этой дуэли, загадочно произнес Илья валерич На всю его загадочность тут же уничтожил Николай Анатольевич. Сегодня Вяземский будет выступать в роли судьи. Жребий пал именно на него. В таком случае мне ничего не остается, кроме как ждать. В нужный момент Вяземский должен переместить меня на арену, где я исцелю дуэлянта Илья Валерьевич тоже хотел мне что-то сказать, но он просто начал беззвучно открывать и закрывать рот. Впрочем, исчезли абсолютно все звуки. Все начали озираться по сторонам, и в этот момент со своего места поднялся император и направился к специально подготовленному для этого момента возвышению. Настала пора дуэли начаться, но перед этим император должен был обратиться к подданным. Традиция, которая уже не одна сотня лет. Перед началом последней дуэли император должен был предложить сторонам примирение. И, как мне рассказывали, было несколько случаев, когда дуэлянты принимали это предложение. В какой-то степени интрига сохранялась всегда. Это присутствующие в ложе императора знали, что зверь и бастион не пойдут на мировую. А вот для всех остальных подданных императора это было загадкой. Хотя по поводу Романовых я не был уверен. Вполне возможно, что Бастион не стал ничего рассказывать родственникам. С арены велась прямая трансляция, и сейчас миллионы жителей империи сидели перед своими телевизорами в ожидании небывалого зрелища. Речь императора заняла минут десять, после чего в центре арены закружился черный вихрь, и на пару мгновений всю арену закрыла непроглядной тенью. Начали раздаваться удивленные возгласы, но никого это выступление Вяземского не напугало. Тень исчезла, а черный вихрь заканчивал свое движение, начав стремительно таять, и перед всеми предстали три сильнейших человека в империи, три внеранговых одаренных. После этого снова заговорил император, предлагая дуалянтам решить дело миром. «Отказываюсь». практически одновременно сказали Шуйский и Романов. император тяжело вздохнул, играя на камеру, и дал добро на начало дуэли. Сразу после этого в дело вступил Григорий Константинович, начав объяснять правила, которых практически не было. Единственное, бойцы должны сражаться только собственными силами. Никакого оружия. В смертельном поединке не может быть никаких правил. Вяземский ушел в тень, оставив всю арену для сражения. В следующее мгновение арена содрогнулась от первого столкновения зверя и бастиона. Непревзойденная защита встретилась с неистовой атакующей мощью. Эта дуэль была лишь фарсом. «Шуйский и Романов не будут использовать свои сильнейшие техники, да и я уже видел их в деле, поэтому сейчас просто наблюдал за боем этих монстров». Владимир Дмитрич непрестанно атаковал, окружив тело кровавой пеленой, а Бастион защищался. Но и Романов время от времени переходил от обороны к нападению, явно выжидая ошибки Шуйского, чтобы подловить его». Хоть сражающиеся и не применяли свои сильнейшие техники, бой все равно был невероятно зрелищным. Вся арена периодически вздрагивала от сильнейших ударов, а зрителям приходилось защищаться от прилетающих в них осколков камней. Лишь в императорской ложе все сидели спокойно, находясь под защитой Всеволода Первого. Все прилетающие в нас камни превращались в труху, едва касаясь еле различимой пелены защитного барьера. Бой длился уже минут двадцать, когда зверь пропустил первый серьезный удар. Скорее всего, Владимир Дмитрич уже начал осуществлять свой план и тупо ослабил защиту на левой ступне, которую пронзил каменный шип. Яростный рев пронесся по арене, заставляя сердца всех присутствующих пропустить по паре ударов. Я тут же посмотрел в сторону Шуйских и увидел, как яростно сжало кулаки Яна. Капли крови начали падать на ее платье, значит, я не ошибся. Этим криком зверь запретил вмешиваться своим родственникам. Развязка боя совсем близко. Потянулся к сели и сразу же окутал ею себя, привлекая внимание Романовых. Как-то они невнимательно следят за боем главы рода, либо уверены в его победе, либо знают, что это все показуха, и настоящий бой случится в другое время и без свидетеля. Я лично склонялся ко второму варианту. «Будь готова», — шепнул я Нисси, и она в ответ сжала мою руку. Поврежденная нога замедлила зверя, и он пропустил еще несколько ударов. Теперь, помимо кровавой пелены, тело Владимира Дмитриевича было и в настоящей крови, но на пол арены не упало ни капли. Зверь явно что-то задумал. «Что это за техника, удерживающая кровь?» Долго гадать не пришлось. Похоже, что бастион и зверь готовились к последнему удару. Романов замер, и вокруг него начали стремительно нарастать каменные стены. Да и по всей арене из земли начали вылезать толстые каменные копья. Но с обычными копьями Шуйский справлялся не раз, разбивая их на мелкие осколки. А эти копья были покрыты легким свечением. Когда зверь отмахнулся от такого копья, то не смог его сломать. Зрители тут же подняли гул, а младшее поколение шуйских все же не выдержало и решило броситься на помощь деду, только они не смогли сделать ни шага. Если Яну я держал без каких-либо проблем, то с Андреем и Максимом было гораздо сложнее справиться. Особенно сильно сопротивлялся Максим. Мощь внерангового одаренного была невероятной. Удерживать их мне получилось только благодаря постоянной подпитке из океана познания. Теперь главное, чтобы хватило сил на триумфальное появление, а то с такими энергетическими тратами могу и облажаться. Тем временем на арене события развивались с умопомрачительной скоростью. Окруженный со всех сторон каменными копьями Владимир дмитрич в очередной раз издал яростный крик, и его кожа начала стремительно краснеть. Пара мгновений, и кровь на теле Шуйского начала испаряться, создавая вокруг него завесу из кровавого пара. К этому времени бастион уже находился замурованным в толстенном каменном саркофаге. Похоже, что атака, предназначавшаяся зверю, могла задеть и своего создателя, иначе для чего ему подобная защита, когда он явно одерживает верх над противником? И еще мгновение... И каменные копья устремились к зверя, намереваясь поставить жирную точку в этом противостоянии. Одновременно с копьями начал двигаться и Владимир Дмитриевич. Он оказался намного быстрее оружия своего противника. Я даже не успел толком ничего разглядеть, когда арена взорвалась миллионом каменных осколков, осыпая всех зрителей. Всю арену заволокло каменной пылью. Со своего места сорвался Николай Анатольевич и просто выпрыгнул из императорской ложи, на лету активируя свой дар. Когда он приземлился, была осаждена вся поднявшаяся пыль, и нашему взору открылась невероятная картина. Пронзенный тремя каменными копьями, Владимир дмитрич стоял рядом с бастионом, защита которого была сокрушена. Левая рука зверя пробила тело Романова насквозь в районе сердца. Оба они были все еще живы. Правда, боюсь, что с такими ранами ненадолго. Но Григорий Константинович уже был рядом со мной, а через секунду и я находился посреди каменных обломков, вливая в свою силу в зверя и бастиона. «Вытащите из него копья!» — крикнул я, и незримые щупальца выполнили мою просьбу. первый раз Мне предстоит исцелить сразу двоих. И не просто исцелить, а вытащить их с того света. В окровавленной руке зверь сжимал вырванное сердце бастиона. И сейчас все это прекрасно видели. Уцелевшие камеры были нацелены именно на это зрелище. После подобного боя никто не посмеет сказать, что дуэль была не настоящей. Залечить раны зверя было несложно, а вот с бастионом придется повозиться. Для начала соединил все порванные вены и сосуды даром, после чего начал насильно перекачивать кровь. В это же время я занимался ранами зверя, но здесь мне сильно помогала чудовищная регенерация шуйских. От меня потребовалось лишь закрыть самые сильные повреждения, а дальше тело Владимира Дмитриевича справится самостоятельно. Главное, что он будет жить. Как только я это сделал, совершенно не стесняясь, оттолкнул Шуйского, предварительно забрав у него еще живое сердце Романова. Правда, немного не рассчитал силы, и Владимир дмитрич отправился в недолгий полет. Его поймал Николай Анатольевич. После этого в мою сторону со всех сторон полетели оскорбления, но мне было на них плевать. Вырванное сердце оказалось в груди бастиона, и дальше в дело пошел мой дар. Было невероятно сложно вернуть вырванный орган на место, продолжая выступать в роли кровяного насоса, а потом еще и перекинуть эту функцию обратно на восстановленный орган. Ну а дальше я принялся за исцеление остальных повреждений. Бастион не мог похвастаться такой регенерацией, как Шуйский. Его исцеление необходимо было довести до конца. «Не знаю, сколько времени я провозился», но когда закончил, мой пациент смог самостоятельно подняться и слегка пошатываясь куда-то пойти. Сам я в этот момент был не в состоянии повторить подобный подвиг. Тело отказывалось повиноваться. Ему нужен был небольшой отдых. Удержание Яны, Андрея и Максима отняло у меня слишком много сил, поэтому помощь зверю и бастиону далась нереально трудно. Но главное, что я справился. Между тем, зрители недоуменно начали переговариваться, а когда поняли, что произошло, разразились радостными криками. Что вызвало такую реакцию с их стороны, я не видел. Я мог только крутить головой по сторонам, окруженной каменными обломками. Обзор был крайне ограничен, и что происходит на арене, я не знал. Между тем, зрители продолжали ликовать. Через несколько секунд я узнал, что послужило причиной для их радости. Поддерживая друг друга, ко мне направились дуэлянты. Выглядели они отвратительно, особенно Владимир дмитрич в груди которого зияло несколько сквозных отверстий, но, судя по тому, как двигался зверь, чувствовал он себя явно лучше бастиона. Но эта парочка не успела дойти до меня. Гораздо раньше весь окружающий меня камень просто испарился, открывая совершенно чистую арену и стоявшего неподалеку императора. Это именно его сила убрала с арены все обломки. Рядом с императором стояли Вилена и Ниса. Последняя тут же бросилась ко мне, отталкивая зверя и бастиона, отчего те едва не упали, с трудом удержавшись на ногах. Интересно, это была так запланированная или чистая импровизация со стороны Ниссы? Если последняя, то она прирожденная актриса. Даже у меня защемило в груди, когда она со слезами на глазах бросилась мне на шею и начала что-то лепетать, покрывая лицо поцелуями и проверяя, все ли со мной в порядке. Это послужило спусковым крючком». с трибун все чаще начали доноситься вопросы о том, кто я такой и как мне удалось спасти звери и бастиона. Но еще больше вопросов появилось, когда два внеранговых одаренных опустились передо мной на колени и начали благодарить за спасение. Ладно, Владимир дмитрич, с ним можно было об этом договориться, но от Романов меня реально удивил. Похоже, что он не ожидал оказаться с вырванным сердцем. Да и подумать не мог, что я смогу исцелить подобное повреждение. Вот так нежданно-негаданно появился и еще один должник Велесовых. «Парень, представься!» — пронеслось над ареной. Кто-то решился и усилил голос силой, чтобы узнать, кто же я такой. Любопытство. Один из сильнейших пороков человека. Порой именно из-за своего любопытства мы попадаем в ситуации, которых никогда бы не случилось, не захотим и сунуть нос куда не следует. Время, проведенное вместе с учителем Кентеном, не прошло даром. Порой начинаю размышлять совсем как он. Еще несколько человек решили спросить обо мне во всеуслышание. Но были и те, кого интересовало, почему оба дуэлианта живы. И как допустили появление на арене целители, ведь в правилах последней дуэли четко говорится, что проигравший должен умереть. Никаких целителей или чего-то подобного. Недовольных исходом дуэли постепенно становилось все больше, и уже вскоре поднялся гул. Практически сразу после этого все звуки стихли. Император снова воспользовался силой. Взять под руку, он неспешно подошёл ко мне. и протянул руку, помогая подняться, после чего заговорил. «Друзья мои, давайте мы не будем омрачать сегодняшний день смертью, ибо этот день поистине радостный. Спустя двадцать три года в империю вернулся утраченный род».